295. Короткие привычки Я люблю короткие привычки и считаю их непревзойденным средством ближе узнать многие вещи и состояния, добраться до самой их сути, познать во всей полноте их сладость и горечь. Мое естество вполне приспособлено для таких коротких привычек, с которыми согласуются даже потребности моего физического здоровья, да и вообще. Насколько я могу судить, все во мне, от самого низкого до самого высокого, настроено на них. Я всегда верю, вот этого мне хватит надолго, теперь я вполне доволен, ведь и короткие привычки не лишены той веры, которая присуща страсти, той веры вечная. Мне можно только позавидовать, что я обрел и познал такое счастье. И два раза в день, в обед и в ужин, я питаюсь этим и чувствую, как разливается вокруг глубокая удовлетворенность, и я переполняюсь ею, так что меня уже ничего не влечет, и даже всякий намек на влечение лишь вызывает желание устраниться. И я не испытываю ничего, кроме презрения и ненависти». Но вот в один прекрасный день мое короткое счастье говорит мне «довольно» и покидает меня. Мы расстаемся без отвращения друг другу, вполне миролюбиво. В наших отношениях наступило пресыщение, и мы прощаемся так, как будто нам следовало бы преисполниться взаимной благодарности и крепко пожать друг другу руки. А на пороге уже поджидает меня новенькая привычка, и вместе с нею моя вера. Моя неисправимая фантазерка, моя премудрая головушка, Вера в то, что уж это гостья настоящая. Она пришла надолго, и других гостей больше не будет. Итак, у меня совсем, с едой, с людьми, Городами, стихами, музыкой, учениями, Распорядками дня и образами жизни. И совершенно иначе обстоит дело... С укоренившимися привычками я ненавижу их, и во всякий раз мне кажется, что ко мне приближается тиран, и атмосфера в моем жизненном пространстве сгущается. И уже все события предстают в таком свете, что укоренение этих привычек кажется теперь неизбежным и неотвратимым следствием. Например, следствием пребывания на службе, постоянной совместной жизни с одними и теми же людьми, постоянного места жительства или исключительного здоровья. Скажу прямо. Я в самой глубине души несказанно признателен всякой своей ущербности, болезненности и всему, что только есть во мне неполноценного, ибо все эти слабости оставляют мне тысячи лазеек, воспользовавшись которыми я могу улизнуть от своих укоренившихся привычек. Но, наверное, совершенно невыносимым и даже просто чудовищным было бы для меня жить вообще без привычек, жить и постоянно мучительно импровизировать. Для меня это была бы настоящая ссылка, настоящая Сибирь.